Разин вернулся к краю площадки и уперся в него шестом. Втроем оттолкнул платформу, они принялись работать длинными жердями, стараясь скорее уйти подальше в Марево. Вскоре к ним присоединился Белорус, который закончил с перевязкой. Когда площадкой мутанты на лодках пропали из виду, Илай заговорил. «Болотные здесь живут давно. Рыбарей не любят, злыми называют». Рыбари живность бьют с платов, потом продают. Племени жрать нечего. Конкуренция, – вставил Белорус. Илай наклонил голову, взглянул на него поверх очков и продолжил: «Недавно на болото пришли добрые люди». Белорус снова обернулся, но промолчал, осознав, что давно от старика таких долгих речей не слышал. «Добрые», – повторил Илай. Стали кормить болотных, мясо сюда возят, на площадку. Болотные не знали, кто мы, потому сразу не напали. Так-то они мирные, давно на болоте живут. — А кто поселок рыбарей вырезал? — спросил Альбинос и покосился на Разина. Тот смотрел на Чижа, который перестал работать шестом, втянул голову в плечи, закусив губу. — Злых не любят, — сказал Илай. «Злых они убивают!» «Чтобы рыбари к острову не совались!» Подхватил белорус. «Точно! Ах ты!» Он бросил шест на палубу, выдернул из-за пояса обрез. «Щенок! Да я!» Разин с чижа за шиворот, задвинул себе за спину и преградил дорогу белорусу. «Отдай мне его!» Тим тряс перед собой обрезом, задыхаясь от злости. «Он же...» Он хотел нас болотным скормить. Ты... Отвали. Разин толкнул Тима в грудь. На место встань и греби. Белорус прав, сказал Туран. Но сначала я хочу выслушать чижа. Разин шагнул в сторону. Зачем ты так поступил, парень? Все смотрели на всхлипывающего подростка. Грязной рукой он утирал нос. Плечи его вздрагивали. По щекам катились слезы. Мы ж «Просили вас, по-доброму, не лезьте вы в болотину! Сколько разов вам говорено было, а вы уперлись!» Чиж хлюпнул носом. «Было ж вам говорено, не лезьте!» Чиж замолчал, глядя себе под ноги. «А ну, рассказывай!» — велел Разин. а «Ага, Говори все как есть!» — поддахнул белорус. «А чего говорить?» Подросток звучно утер нос, развозя грязным рукавом слезы по щекам. «Монах у нас был, страшный такой монашище, сам здоровый, а вот такенное, а борода вот этакенная, и глаза злющие. Грозился, не плавайте к острову, не пущайте пришлых, не то конец вам. А ежели сунется кто, ежели спрошать зачнет, дорогу к острову выпытывать, тех к этому месту справайте. Сильно грозился монашище». «Одного монаха испугались!» – проворчал белорус. «Храбрый вы народ! Затопчи меня, кабан!» «Каба один!» – протянул Чиж. «На двух самоходах прикатили. Это только к нашей домине один пришел. Остальные издали целились. Сказано же вам было, не лезьте вы в болотину. Соседи вон не послушались монахов, полезли. Нет боли соседей. И вас мы добром просим, не лезьте!» «А вы полезли, а с нас после спрос будет, так? А ну как вы до острова допретеся? А монах решит мыть дорогу, казали!» Доброго у тебя, батя! Сына на смерть отправил!» Бросил Туран. «Или ты рассчитывал с болотными договориться как-то, чтоб не трогали?» «Может, ты истолковался бы с болотными, кто их разберет? Прежде они не злые были, а батя по уму сделал, ему сгинуть нельзя!» Без него всем пропасть. Он добытчик. А без меня семейство-то выживет. Так. Разин взглянул на небо. Солнце клонилось к закату. Далеко отсюда до острова. Мы, получается, из-за тебя крюк сделали. Знаешь ты вообще, как туда попасть? Остров ночью легко найти, оживился Чиж. Он огнями светится. Белорус повернулся к Турану. А ведь и правда, помнишь, мы когда из пещер вылезли, цвет посреди болота видели, так значит его и отсюда видно, с воды. Найдем, решил Разин. Он схватил чижа за руку и потащил к левому краю платформы, где к поручням была привязана лодка. Распутал узел. Лезь. Кинув болотному жителю веревку, Егор пошел на корму. Чиж постоял молча. Потом поднял глаза и сказал невесело «На закат, правьте, как пройдете между развалинами, увидите остров, серый такой, как дома древние, и без окон он совсем». Слышал, Туран. Разин, напустив шест в жижу, толкнул платформу. «Смотри в оба, за работу все». Они взялись за шесты. С Чижом никто прощаться не стал, и вскоре его лодка исчезла в мареве. Плыть пришлось медленно, чтобы не напороться на торчащие из воды бетонные осколки с загнутыми прутьями арматуры и крыши приземистых зданий, покрытые тиной. Темнело на болоте быстро. У Турана от напряжения затекли спина и шея. Хотелось взять в руки шест и размяться. «Илай!» – позвал он, когда впереди проступили темные правильные очертания какой-то постройки. «Эй, а ну глянь!» Остальные перестали толкать паром. «Куда?» – старик забрался на багажник Сендера. «Вон!» – Туран показал. «Прямо смотри!» «Остров там! Это остров!» «Уверен?» Разин, перехватив шест, подошел к ограждению впереди. «Остров!» – повторил старик, и Егор запрыгнул на капот. «Музыкант, бинокль дай!» Стены без окон и дверей высоко поднимались над водой. Остров был сложен из бетонных блоков. Поверху торчали приземистые столбики. Между ними велась колючая проволока. На концах длинных мачт вращались лопасти ветряных генераторов. «Ну и ну!» – протянул Белорус. «Э, а колпаки, бронированные по краям, чё оно такое, а?» «Автоматические установки», – не отрываясь от бинокля, сказал Разин. «Там пулемёты». «Зачем нитки красные?» – спросил Элай. «Какие еще нитки?» Белорус, как не вглядывался в туман, никаких ниток не видел. «Говорю уже, красные тонкие над стеной тянутся». «Ну и глаза у тебя, дед!» – Разин обернулся. «Весь периметр закрыт лазерной системой контроля. Разворачиваемся». Он спрыгнул на палубу, осмотрелся. «Давайте влево отойдем, причалим к тому выступу». «Ничего я не понял», — вздохнул Тим. «Лазерновая система — это что такое? Какое такое зерно-то?» Разин молча подобрал шест, а белорус по своему обыкновению принялся болтать. «Не, ну в самом деле, я от твоих зерновых систем не боюсь, я просто рассуждаю». Заняв место у ограждения, он опустил шест в воду. Я же всегда первым во всякие такие, будем говорить, неприятности лезу. Мне нужно знать, как именно влазить. А тут, да и кстати, а они нас не увидят оттуда, со стены». «Там никого нет», — ответил Разин. «На охранную систему надеются, но долго здесь торчать все равно нельзя». «Тихо», — Туран поднял руку. Он замер, склонив голову на бок. Все настороженно прислушались. Звук доносился справа. Ровный рокот, сопровождаемый хлопками, будто по воде размеренно била огромная ладонь. — Это чего ж такое? — белорус склонил голову, прислушиваясь. — Что бы там ни было, а вон туда давай, навались! — скомандовал Разин, указывая на остатки стены, торчащие из болота. Они уперлись шестами. Паром тяжело развернулся и пополз к стене. Она была невысока, сложена из кирпича и обросла мхом. Когда укрылись за ней, оказалось, что дальше из бурой массы поднимается еще одна стена, пониже. Видимо, остатки одного крупного строения, а может двух, стоящих по соседству. Спрятать паром за выступом полностью не получилось, но в тумане его силуэт сливался с развалинами. На это и рассчитывал Разин. Илай, музыкант, хватайтесь за стену!» – приказал он. Держитесь, чтобы не снесло. Видите, течение тут в болоте, хоть и не сильное. Туран нагнулся к прицелу, приподняв ствол, недовольно покачал головой. Не могу стрелять. Почему? — обернулся Разин. Кирпичи мешают. В сторону дальше протолкните. Вон, где кирпичи осыпались. Гул приближался, нарастал. Туман зашевелился. Со стены посыпалось крошево. Поднявшийся ветер разогнал багровую дымку над болотом. На открытое пространство перед островом выскочил крупный силуэт. Размерами судна было с платформу рыбарей, и, казалось, оно летит над водой. Скругленный нос обтянут толстым слоем резины. Почти всю палубу занимает приземистая бронированная рубка. Когда судно прошло мимо развалин, платформа сильно закачалась – Волны подняли с дна ветки стебли бледной осоки. В воздухе закружилась пыльца, сорванная ветром с метелок тростника. Все прижались к ограждению. Лишь Туран медленно вел стволом пулемета, провожая корабль на воздушной подушке, пока тот не скрылся из виду. Вскоре гул и хлопки стихли, вода успокоилась, и они перевели дух. «Мясом пахнуло», — заметил Илай. «Болотным жрачку повезли!» Привстав на цыпочки, белорус выглянул над стеной. «А на чем повезли? Что это, будем говорить, было?» Стирая с лица налипшую пыльцу, он повернулся к Разину. «Кажись, сзади у него крутилось что-то, или мне показалось?» «Э, а ты чему радуешься?» Разин глядел вслед судну и скупо улыбался. «Смотрите на него!» «Да я впервые вижу улыбку Разина!» «Альбинос, ты когда-нибудь видел, чтобы он таким был?» «Нет? Я так и понял!» «Затопчи меня, кабан! Нужно запомнить этот день!» «Разин же больше никогда не улыбнется!» Альбинос тоже удивился. Сколько он уже с Разиным путешествует, тот ни разу не пошутил, не улыбнулся. Альб давно привык, что спутник ведет себя так, будто человеческие чувства – кроме разве что жажды мести, ему почти незнакомы. А тут вдруг улыбка. Из-за нее угрюмое лицо Разина разгладилось, помолодело. Он сказал, это Губерт, его люди, его техника, больше некому. Теперь знаю, на острове точно он. Разин полез на грудный карман, вытащил кисет и клочок бумаги, стал сворачивать самокрутку. «Нет, ну чего ты улыбаешься?» – не унимался белорус. «Ты лучше скажи, как мы туда влезем. Я хочу наш панч забрать. Как его заполучить, а? Что там за лазерновая система? Невидимые стражи, да? Там стена из бетона, там колючка накручена, там невидимые эти затопчи меня кабан стражи». А он улыбается. «Чего молчишь? Как туда влезть, скажи мне?» «Почему, дружок, твой мне не отвечает, а, Туран?» «Ну, должен же хоть кто-то помолчать», – возразил Альбинос. «Хотя, Егор, ты бы сейчас и правда объяснил бы, в самом деле». Тот глубоко затянулся самокруткой и медленно выдохнул клуб дыма. Сизое облачко поднялось над ним и растворилось в болотных испарениях. Сделав несколько затяжек, он сдавил пальцами окурок и щелчком отправил за ограждение – в бурую жижу, взбаламученную пролетевшим скоростным судном. Стоило окурку коснуться поверхности, внизу под слоем грязи что-то стремительно сместилось, самокрутку втянуло в распахнувшуюся воронку, болото сомкнулось, всплыл и лопнул пузырь. Белорус шагнул к ограждению, перегнулся. Болото у плота взорвалось ворохом брызг, из воды выскочило гибкое тело. Словно трясина вдруг отрастила щупальца, Тим отшатнулся. Перед носом его клацнули челюсти. Змееподобная тварь, извиваясь, зацепила хвостом палубу, шлепнулась на понтон, извернулась и стекла обратно в топь. Белорус с громким выдохом опустился возле Сендера икнул и утер проступившую на лбу испарину. «Это что такое было?» «Минога», — ответил Илай. «Молодая, да! Рыбари ее бьют!» «По-моему, у нее на голове присоска была», — заметил Альбинос. «Разин, ты видел?» «Нет. Забудьте о Миноге. Сейчас другое важно. Как на базу Губерта попасть, я не знаю. Нужен план». «Темнеет!» — перебил Белорус. «Разин», — подал голос Туран. «А как, по-твоему, это железная лодка?» Она ведь скоро обратно пойдет. Ну да, вывалят на площадку болотным мясо и обратно. Чего тянуть? И возвращаться будет прежним путем? Ну, наверное. А зачем другим? Правильно. И причал у них где-то с другой стороны острова устроен, предложил Альб. К стене же лодка не может подвалить. Должен быть причал или пандус какой-то наклонный. Тогда я придумал, объявил Туран. «Мы их возьмем». «Сейчас. Сейчас». Он прикрыл глаза, чтобы лучше увидеть картину штурма базы доктора Губерта. Сейчас ему было труднее, чем обычно. Никогда прежде он не знал о врагах так мало. Что за люди охраняют бетонный остров? Сколько их? Как вооружены? Обо всем этом Туран не имел ни малейшего представления. Картина будущей схватки складывалась медленно, тяжело. Белорус, выпрямившись, уставился на притихшего напарника. Ему эти прозрения Турана перед боем были знакомы. Он воспринимал их как должное. Свойство такое у человека. Кто стишки сочиняет, а кто заранее видит схватку. Что ж тут удивляться? «Э, Туран, ты бы нам!» – начал Разин. Белорус скинул руку. «Да помолчи ты! Что ты за болтун такой, здоровяк!» «Это кто болтун?» Егор резко повернул голову. «Сейчас ты!» – отрезал Тим, ухмыляясь. «Тур все сообразит и нам выложит. У него это, будем говорить, природный талант, так что не мешай. А то прям язык без костей. Так и мелет, так и мелет!» Отомстив таким образом, белорус подмигнул Альбиносу и повернулся к Турану, который открыл глаза и спросил. «Разин!» Как устроена железная лодка, ты знаешь? Что за двигатель? Почему в болоте не вязнет? У нее винт большой сзади, вроде пропеллера, как у авиетки. В днище нагнетатели. трение уменьшают и наполняют резиновый фартук. Лодка как бы летит над болотом. Называется катер на воздушной подушке. Наполняют воздухом? Да, нагнетают под днище. Значит, если повредить фартук... «Судно ляжет в дрейф», – заключил Разин. «Куда ляжет?» – белорус переводил взгляд с одного на другого. «В дрейф», – повторил Альбинос. «Не сможет быстро плыть. А что? Это идея».